Глава о д и н н а д ц а т а Смисс Сеттон? — живо отозвался Майлз. Лицо доктора Фелла ничего не выражало. В лунном свете оно выглядело круглой бесцветной маской, окутанной дымом, от которого у Майлз а п е р ш и л а в горле. Однако его жесткий металлический тон не оставлял сомнений в характере предстоящего разговора. — Смисс Сеттон? — Думаю, да. Она сейчас внизу. «Внизу — Внизу? — переспросил доктор Фелл. — Ее спальня на первом этаже, — пояснил Майлз. — Это одна из самых удобных комнат, которая лишь недавно отремонтирована. Даже краска еще не высохла. Могу сказать, что мисс Фей встала и вышла из комнаты, если это вас интересует. Она... Она слышала выстрел? — Вот как. Если быть точнее, она поднялась наверх и заглянула в спальню Марион. Там ее что-то так поразило, что она совсем... совсем... не в себе. Скажем так, если хотите. И тут Майлз взорвался. Человеческие пустулаты не сотворены раз и навсегда, и здравый смысл должен, наконец, возобладать, ибо люди все-таки разумные существа и должны во всем разбираться. К тому же жизнь Марион, как он понимает, теперь вне опасности. «Доктор Фелл», — сказал Майлз, — «не надо поддаваться гипнозу, нельзя же верить во всяких вампиров и ведьм, почитаемых профессором Рига. Даже если допустить если допустить, что невозможно, почти невозможно влезть «По наружной стене дома в окно комнаты Марион...» «Молодой человек», — тихо произнес доктор Фелл, — «я твердо знаю, что никто и не пытался влезть по стене. Убедитесь сами». Майлз подошел к большому окну, которое отличалось от других окон, французских, со створками, тем, что рама поднималась кверху, высунул голову и посмотрел налево. Четыре окошка в комнате Марион были освещены... В двух из них гордины были не задернуты, и довольно яркий свет падал на ухоженный газон возле дома. До земли было ярдов 15 гладкой глухой стены. Прямо под окнами вдоль стены пролегала еще ничем не засеянная полоса вскопанной и аккуратно приглаженной граблями земли. Даже кошка оставила бы след на влажной ровной поверхности. Яростное упрямство овладела Майлзом. «И все-таки я повторяю, не надо поддаваться гипнозу», — повторил он. в каком смысле. Мы знаем, что Марион выстрелила, но откуда нам известно, что она стреляла во что-то за окном? «Ого — Ого! — рассмеялся доктор Фелл, и словно флюиды радости вырвались вместе с дымком из его трубки. — Примите мои поздравления, сэр. Вы начинаете весьма бодро шевелить мозгами. — Мы ничего не знаем, — сказал Майлз. — Мы начинаем фантазировать, ибо все это случилось после наших разговоров о разных субъектах, витающих за окнами. Неправильнее ли думать, что она выстрелила во что-то внутри комнаты, в то, что было перед ней, в ногах постели? — Да, — сурово подтвердил доктор Фелл, — скорее всего. — Но не кажется ли вам, дорогой сэр, что это ни на дюйм не приближает нас к решению главной проблемы? — Что вы хотите сказать? — Нечто напугало вашу сестру, — ответил доктор Фелл. — Нечто такое, что не окажись тут доктор Рига, она вполне могла бы умереть. ф э л говорил медленно и почти торжественно, четко произнося каждое слово. Погасшую трубку он положил на подоконник. Его тяжелое дыхание перешло в х р и п л о в а т о е взволнованное сопение. — Хочу, чтобы вы поразмышляли именно над этим обстоятельством. Ваша сестра, как я понимаю, не неврастеничка. — Ни в коей мере. Доктор ф э л помолчал. — Позвольте мне кое-что уточнить. а не из тех ли она женщин, которые уверяют, что обладают крепкими нервами и смеются над дьявольщиной среди бела дня, а ночью боятся мышиного писка. Майлзу вдруг пришел на память интересный эпизод. Когда я лежал в госпитале, начал он, Марион и Стив меня часто там навещали. Они оба добрейшие души. И чтобы меня позабавить, всегда рассказывали анекдоты и всякие истории. Однажды они мне рассказали, что побывали в доме с привидениями. Приятель Стива, жениха Марион, обнаружил такой дом, когда служил в частях территориальной гвардии, и, созвав друзей, они туда отправились. Каковы результаты? Кажется, обнаружили там не слишком приятные и ничем не объяснимые передвижения предметов и колебания пола, всякие потусторонние шумы и шорохи. Стив сознался, что ему стало жутко, многим другим тоже, но Марион только п о т р у н и в а л а и над ними, и над призраками. Неужели? — задумчиво пробормотал доктор Фелл, взял с подоконника свою трубку, но тут же положил обратно. — Я попрошу вас, — серьезно сказал он, — попрошу еще немного задержаться на деталях. Физически ваша сестра абсолютно не пострадала. По всей видимости, коллапс был вызван нервным потрясением. — Предположим теперь, — продолжал доктор Фелл, — что нечто ею увиденное не имеет никакого отношения к сверхъестественным силам. Предположим, что речь идет о мистификации. Например, мне захотелось бы испугать кого-нибудь, и я появился бы в образе привидения. Напялил бы белый балахон, намазал бы нос фосфоресцирующей пастой и просунул бы голову в окно приюта для престарелых в Борной мути. Да, я, наверное, произвел бы немалый переполох. Через минуту все бы опомнились и подумали, что старый доктор Фелл либо большой шутник, либо полный склеротик. Но мог бы я внушить кому-нибудь безумный, неимоверный страх? Разве может в наше время даже самая удачная шутка, даже самый тонкий розыгрыш на потусторонний сюжет вызвать что-нибудь иное, кроме минутного изумления? Могут ли подобные фокусы заставить, как мы видели, кровь стынуть в жилах? Могут ли они быть такими же смертельно опасными, как нож или пуля? Доктор Фелл прервал свой монолог, стукнув кулаком правой руки по ладони левой. — Простите меня, — сказал он, — я не хотел делать никаких неуместных намеков или вселять в вас опасения по поводу вашей сестры, но... И он развел руками. — Да, — вздохнул Майлз, — я понимаю. Наступила тишина. — Заметьте, — продолжал доктор Фелл, — что таким образом теряет значение первый вопрос, который вы поставили. Ваша сестра в припадке ужаса во что-то выстрелила. Будь это что-то за окном... в комнате или где-нибудь еще, не так важно. Главное, что это было. Майлзу вспомнилось лицо Марион. — Но не хотите же вы вернуться к версии о кровожадном вампире? — воскликнул он. — Не знаю. Приложив руки к вискам, доктор Фелл указательным пальцем поигрывал с седой прядью, упавшей ему на правое ухо. — Скажите, — проговорил он, — есть что-нибудь на свете, что может испугать вашу сестру? Ей очень не нравятся ночные воздушные бомбежки и а т о м н ы е б о м б ы но всем людям это не нравится. — Думаю, мы безо всякого ущерба можем, — сказал доктор Фелл, — исключить атомную бомбу. — А как насчет угроз, какого-нибудь бандита или чего-то в этом роде? — Нет, отпадает. Приподнявшись в постели, увидев что-то, она... Между прочим, револьвер, который она держала. «Это ее револьвер?» «И в Гранд-32?» «Да, конечно». «И она хранила его в ящике ночного столика?» «По-видимому, да. Я не интересовался, где она его хранит». «Анализировать конкретные эмоции и поступки, — сказал доктор Фелл, потирая лоб, — можно всего успешнее тогда, когда есть уверенность, что они действительно имели место. Давайте сейчас побеседуем с мисс Фейсеттон. За ней не надо было далеко ходить». ф е й в том же серо-голубом платье, в котором приехала, шла им навстречу. В полумраке Майлзу показалось, что она ярче обычного подкрасила губы. Ее бледное и очень серьезное лицо было обращено к ним. — Доброй ночи, мисс, — сказал доктор Фэлл странно глуховатым голосом. — Доброй ночи. ф е й вдруг замерла на месте. — Вы? — Мой старый друг, доктор Джайден Фэлл, — представил их друг другу Майлз. — Мисс с е т т е н «О, доктор Джайден Фэлл!» Она на секунду умолкла и продолжала чуть изменившимся тоном. «Это вы нашли убийцу по кличке Пепел и человека, отравившего массу людей, в Сотбьюри-Кросс?» «Да, вроде бы». Мисс Доктор Фэлл казался чуть смущенным. «Я всего-навсего старый фантазер, который поднаторел в криминалистике». Фэй обернулась к Майлзу. «Я хотела сказать вам...» Она говорила, как всегда, задушевно и ласково. Я там, внизу, выглядела довольно смешно. Приношу извинения. Я была очень взволнована и даже не выразила своего сочувствия бедной Марион. Могу я быть вам чем-либо полезна?» Она оглянулась на спальню Марион, но Майлз тронул ее за руку. «Не надо туда. Там профессор Рига. Делает все, что может. Он никому не разрешил входить». Легкая пауза. «Как? Как она сейчас?» «Немного лучше». — считает Рига, — сказал доктор Фелл. — Но мне хотелось бы кое о чем спросить вас в этой связи. — Конечно, если мисс Хэммонд поправится, полиция не будет заниматься этим делом. — Не будет? — тихо переспросила Фей, и ее накрашенные губы, выделявшиеся красным пятном на белом лице, в иллюзорном свете луны растянулись в странной кривой улыбке. Голос доктора Фелла посуровил. — Вы полагаете, мисс, что полиции следует вмешаться? — Загадочная улыбка, словно кровавый разрез на лице, моментально слетела с ее губ, растворившись в холоде больших светлых глаз. — Разве так сказала? Какая глупость! Я думала о другом. — Вы хотите о чем-то спросить меня? — Простая формальность, мисс. Поскольку вы, надо полагать, последней видели Марион Хэммонд до того, как она потеряла сознание, я последняя? Почему вы так думаете? Доктор Фелл взглянул на нее в некотором замешательстве. — Ваш друг Хэммонд, здесь присутствующий, — проговорил он, — мне <смех> передал разговор, состоявшийся у вас с ним в библиотеке вечером. — Вы помните? — Да. Приблизительно в половине двенадцатого Марион х е м м о н д вошла в библиотеку и прервала вашу беседу. Кажется, вы сделали ей какой-то подарок, и она попросила вас подняться в ее комнату, а сама она тем временем собиралась переговорить с братом. Доктор Фэл громко откашлялся. — Вы помните? — О, да, да, конечно. — И потому, надо думать, вы отправились в комнату, мисс х е м м о н д Ах, да, я сразу не сообразила. Конечно, так и было. — Вы сразу туда пошли, мисс? ф е й напряженно вслушиваясь в его слова, покачала головой. — Нет, я поняла, что Марион хотела поговорить наедине с мистером х е м м о н д о м и подумала, что у меня есть немного времени, чтобы переодеться. Я зашла в свою комнату, надела сорочку, халат и туфли, затем пошла наверх. — Сколько времени вы потратили? — Минут десять или пятнадцать. Марион успела подняться раньше меня. — Хорошо. Дальше. Луна уже покидала небосвод. Ее свет тонул в сгущавшемся перед рассветом мраке. Наступал час, когда смерть ищет больных людей или проходит вблизи от здоровых. С юга и востока... К дому подступал плотными рядами дубов и кленов старый лес, где когда-то охотился Вильям Завоеватель, вековечный и одрехлевший лес, который напряженно молчал весь вечер, а теперь зашептал, зашелестел под легким, е р о ш и в ш и м листво ветерком. Луна уносила с собой все краски, оставляя земле один серый цвет. Таким сделался и цвет губ фей. «Я подарил Марион», — рассказывала она. Флакончик французских духов «Жоли» номер три. Доктор Фэлл снял пенсне. О, а тот самый флакончик с красно-золотой наклейкой, который сейчас стоит на ночном столике? Возможно, стоит. Ее лицо снова исказило н е п о н я т н а я у с м е ш к а Во всяком случае, она его туда поставила, рядом с лампой. Сама села в кресло. Хорошо. Дальше. Флакончик маленький, но духе ей понравились. Она угостила меня шоколадными конфетами из коробки. Конфеты у меня в комнате внизу. — Хорошо. Дальше. — Я, по правде сказать, не знаю, что вас может интересовать. Мы разговаривали. Я нервничала, ходила взад и вперед. Перед мысленным взором Майлза Хэммонда всплывали недавние картины. Вот он, выпрыгнув о из окна библиотеки, идет прогуляться к лесу. Вот смотрит в сторону дома, где в освещенном окне второго этажа, на мрачном фоне Грейвуда, мелькает женский силуэт. Марион меня спросила, почему я нервничаю. Я ответила, что сама не знаю. Говорила почти одна она, рассказывала о своем женихе, о брате, о планах на будущее. Лампа стояла на ночном столике, я уже говорила, а рядом флакон духов. Когда пробила полночь, она сказала, ну, пора. И мы пошли спать. Я спустилась к себе вниз. Вот и все, что я могу вам сообщить. Мисс Хэммонд не была возбуждена. или чем-то в с т р е в о ж е н а О, нет! Доктор Фелл покашлял, засунул потухшую трубку в карман, медленно снял пенсне и, держа его на некотором расстоянии от глаз, стал внимательно разглядывать стекла, хотя в темноте они были почти не видны. Его откашливание и сопение, признак напряженных умственных усилий, становились все громче. — Вы, конечно, знаете, что мисс х е м м о н д едва не скончалась от ужаса. — Да, это, наверное, было что-то очень страшное. Не могли бы вы, мисс, поделиться своим мнением насчет этого невидимого страшилища? Боюсь, что нет, не знаю. Тогда не поделитесь ли вы своими соображениями, — продолжал доктор Фелл таким же ровным голосом по поводу аналогичного загадочного случая шестилетней давности, связанного со странной гибелью Говарда Брукка. Не дав ей ответить и продолжая сосредоточенно рассматривать свое пенсне, доктор Фелл прибавил, словно бы мимоходом, «Кстати, мисс Сеттен, некоторые люди любят писать интересные письма. В них далеким адресатам доверяется то, что никому нельзя рассказать, скажем, в родном городе. Вам не случалось наблюдать такое, нет?» Когда доктор Фелл заговорил снова, Майлзу х е м м о н д у показалось, что характер беседы несколько изменился. «Вы хорошо плаваете, мисс с е т т о н Пауза. «Довольно хорошо». но я не отваживаюсь на далекие заплывы из-за больного сердца. А я позволю себе предположить, мисс, что при необходимости вы отважитесь и на подводное плавание. По лесу прошел стон и гул от налетевшего ветра, а м а й о с уже твердо знал, что атмосфера в холле коренным образом изменилась по вине Фейс с е т т е н Она уже не притворялась невозмутимой, она едва сдерживалась, чтобы не выдать страшного волнения. Он ощущал ее неимоверное душевное напряжение, чреватое взрывом, к о т о р ы е он недавно видел и слышал на кухне у плиты, напряжение, которое теперь вызвал и усилил доктор Фелл. Фей знала. Доктор Фелл знал. Губы ф э й раздвинулись в немом крике, а зубы блеснули в темноте. В тот момент, когда она отступила на шаг, словно защищаясь от доктора Фелла, Дверь в спальне Марион распахнулась. Желтый свет лампы озарил холл. Жорж Антуан Рига в рубашке с засученными рукавами глядел на них почти в отчаянии. — Вы слышите? — закричал он. — Я не могу так долго поддерживать ее сердце. Где доктор? Почему его нет? Где он застрял? Профессор Рига вдруг умолк. Поверх его плеча, вытянув шею, Майлс увидел через открытую дверь внутренность спальни. Он увидел Марион, свою сестру. Марион! лежащую на смятых простынях. Револьвер 3 2 калибра, не сослуживший службы, валялся на полу у кровати. Темные волосы Марион разметались по подушке, руки раскинуты в стороны, правый рукав поднят до локтя, обнажена вена для уколов. Она казалась распятой на кресте. В этот миг достаточно было одного жеста, чтобы их всех охватил ужас, ужас вековечного дремучего леса по имени ю Форест. Этот непроизвольный жест сделал профессор Рига, взглянув на лицо Фейссеттен. Жорж Антуан Ригго, доктор искусств, светский человек, знаток человеческих душ, инстинктивно поднял вверх два сложенных пальца в знак молчаливого заклятия от дурного глаза.